Глава сороковая. Не выкинула, как ни странно. Мы с Нейлином очутились в театре, в отдельной ложе, прямо перед началом выступления. Я вопросительно выгнала бровь. «Мой наряд тебя не смущает? Вряд ли форма академии подойдет для культурных развлечений». «Нас с тобой никто не увидит и не услышит, без моего на то приказа». Последовал ответ. «Ложа закрыта магическим куполом, так что садись в кресло и располагайся поудобнее. Скоро начнется представление». Хм, я, конечно, никогда не была театралом и посещать такие мероприятия не любила. Но тут мне возразить было нечего. Нелин ухаживал, как умел. И отказываться от театра с моей стороны было бы свинством. Так что я молча села в удобное кресло с высокой спинкой и широкими подлокотниками и уставилась вниз, в зрительный зал. Поднялся занавес. Зазвучала музыка. На сцену вышли актеры. Опера. Меня привели в оперу. Не сказать, чтобы я ее терпеть не могла, но это выяснение отношений с помощью пения — Боги, за что? Почему герои не могут, как нормальные существа, просто наорать друг на друга? Сюжет я, конечно, не поняла. Кто-то ходил по сцене, кто-то там пел, периодически спорил с кем-то из актеров. В общем, чушь полная. Но я высидела все полтора часа и делала вид, что заинтересована тем, что творилось на сцене. Хотя на самом деле смотрела в актовый зал. Там собрался разношерстный народ. Хотя, конечно, было заметно, что зрители делились по уровню дохода побогаче поближе к сцене, победнее где-то в задних рядах. И, скорее всего, аристократы сидели вместе с себе подобными. А уж купечество и зажиточные горожане находились отдельно. «И как?» — насмешливо спросила Нейлин, когда мучение под названием опера закончилось. «Наряды у многих шикарные», — честно ответила я. Что у артистов, что у зрителей. «Что? Вот что ты хохочешь?» «Да, я ничего не поняла. А надо было заранее спросить, какой жанр я предпочитаю». «Хоровые пения?» Уточнил этот чешуйчатый обормот. «Танцы с бурнами!» Огрызнулась я. «Когда мне теперь к завтрашним занятиям готовиться?» «Во сне». Эм, «Я приду во сне и все разберем». «А, да? Ладно, как скажете. Можно и во сне». Веселья повторила мой вопрос, когда я некоторое время спустя вернулась в общагу. «Ты уже все отработки сдала, поэтому допоздна приходишь». «У меня жених-сноходец». Сноходцами называют людей, имеющих особый дар осознавать себя во сне и попадать в мир снов. Отрезала я. Могу себе позволить во сне поучиться. Василия одарила меня завистливым взглядом и снова вернулась к конспектам. Я сдержала смешок. Должны же быть в моей ситуации хоть какие-то преимущества. А то только и делаю, что гадаю, когда этот чешуйчатый гад что-нибудь вытворит. Спала я хорошо. Сладко спала. Но и заодно училась. Во сне, да. Как и было обещано. И запомнила практически все, что рассказывала Нейлин. А самое главное – проснулся выспавшийся. Сегодня первую пару у нас стояли магические животные, способы обращения с ними. И снова Обертин Партисон. Вот уж кому не в УЗИ преподавать, а в каком-нибудь императорском зверинце работать. С его-то подходом к животным. Там ему точно цены не было бы. Сегодня мы изучаем грифонов. Заявил он, едва началась пара. Кто напомнит мне и остальным адептам, кто есть грифон? Грифоны – крылатые существа с толщином льва и главой орла. У взрослых особей есть крылья. Отрабанил лантар определения определение, которое каждый из нас заучивал еще на первом курсе. Попробуй перепутать Грифонов и Химер. Сразу получишь неот и будешь пересдавать экзамен, раз так он Пока Партисон, злопамятный препод, не, п... не сменит гнев на милость. «Правильно», – кивнул тот. «Кроме того, у них есть острые когти белоснежные или золотистые крылья. И сегодня мы познакомимся с ними вживую». «Нет, адепт Гартан, Грифон не имеет сознания в вашем понимании этого слова. Только инстинкты». Поэтому искренне советую вам не злить его. Раны от когтей грифонов, не всякий лекарь сможет исцелить. Вопросы есть? Нет? Отлично. Тогда проходим в ту комнату и начинаем общаться с животными. Да, не забудьте предварительно надеть на себя всю экипировку. Чтобы я потом не гадал, кто там под истерзанными частями находится. Чем родственникам сообщать о ранениях отпрыска? Добрый, добрый препод. Впрочем, чего я ждала в магической академии? Правильно, ничего другого не ждала. Здесь все обучение, игры на выживание.